Глава 6. На следующее утро я первым делом проверила свой телефон. Никаких сообщений из книжного магазина не поступало. Получается, что выбора у меня нет. Придётся снова отправляться на Кенсингтон-Чёрч-стрит. Где-то спустя час с небольшим я уже во второй раз переступила порог магазина Arthur Morrison Books и увидела в точности такую же картину, что и вчера. Никаких перемен. И о счастье, На журнальном столике возле камина лежала моя пластиковая папка. Я невольно вскрикнула, издав вздох облегчения. Схватила папку и точес же проверила её содержимое. Всё на месте, всё в целости и сохранности. В самом торговом зале ни души, а дверь в подсобку плотно закрыта. Отличная возможность ретироваться незаметно, не потревожив того, кто скрывается в служебных помещениях. Соблазн поступить именно так был слишком велик. Но тут я вовремя вспомнила причину, по которой стала разыскивать этот книжный магазин. И потом долг воспитанного человека вежливо уведомить всех этих людей, что я уже благополучно нашла то, что потеряла, и уже только потом уйти. В этот момент снова раздался звонок моего мобильника. Я опрометью выскочила на улицу и уже там ответила на звонок. Алло? Я разговариваю с мисс Деплеси? Да. Здравствуйте. Вас беспокоит из магазина Arthur Morrison Books. Я только что обнаружил ваше сообщение. Сейчас же спущусь вниз и поищу в торговом зале ту вещь, которую вы у нас забыли. О, воскликнул я, немного смутившись. Если честно, я как раз стою у входа в ваш магазин. Пару секунд тому назад я была внутри и, к счастью, нашла на журнальном столике то, что забыла у вас вчера. Прошу простить меня великодушно за то, что я не отреагировал на ваше сообщение сразу. Вот и сейчас не услышал, как звякнул входной колокольчик. Открыл магазин и сразу же бросился наверх. Дело в том, что на книжном аукционе сегодня выставляется одна книга. В трубке послышался телефонный звонок. Ещё раз прошу простить меня. Это как раз звонит мой представитель на аукционе. Какое-то время в трубке было тихо. Потом я снова услышала мужской голос. Простите, мисс Деплеси. Мы как раз согласовывали с моим представителем верхний предел приемлемой для нас цены на выставляемую книгу. Речь идёт о первом издании Анны Карениной, воистину легендарное издание. К тому же экземпляр в отличном состоянии. Имел возможность убедиться в этом сам. Да, ещё и с автографом самого автора. Правда, боюсь, что не смогу потягигаться с русскими. У них же ведь столько денег, что там мои жалкие фунты против их рублей. Но всё равно, по-моему, игра стоит свеч. Как считаете? Пожалуй. Да, промямлила я не совсем уверенным тоном, немного сбитая с толку услышанным. Но раз вы всё ещё рядом с нами, не хотите ли снова вернуться в магазин? Приглашаю вас на чашечку кофе. О, нет, спасибо, засмущалась я. Благодарю вас, но можно и без кофе. Тогда возвращайтесь, а я тоже сейчас же спускаюсь вниз. Собеседник отключился, а я ещё какое-то время промаилась на тротуаре у входа в магазин, размышляя над тем, каким причудливым образом этот человек руководит веренным ему хозяйством и всем тем, что связано с нормальным функционированием книжной торговли. Однако он подметил весьма точно: коль скоро я уже здесь, то грех не воспользоваться его любезным приглашением снова вернуться в торговый зал и поговорить с ним. А вдруг это сам Артур Морстон? Доброе утро. Мужчина открыл двери с подсобки одновременно со мной, когда я открывала входную дверь в магазин. Ещё раз приношу свои извинения за то, что всё получилось так неловко. Ведь по моей вине вам пришлось приехать в наш магазин вторично. Так вы точно уверены, что не хотите кофе? Точно нет. Благодарю вас. То есть вы, как я посмотрю, не из тех юных леди, которые приравнивают кофеин к героину. Я прав? С другой стороны, признаюсь вам честно, не очень-то я доверяю людям, которые предпочитают пить кофе не содержащий кофеина. И я тоже не мыслю себе начала дня без утренней чашки хорошего кофе. Согласен, утро без кофе день насмарку. Пока мой собеседник устраивался в кресле, я пригляделась к нему повнимательнее. Сейчас он сидел от меня совсем близко, да и освещение было получше. При желании можно и разглядеть как следует. На вид ему за тридцать, лет тридцать пять-тридцать шесть. Высокий и худой, как жердь. Впрочем, как и я сама. Сегодня он был облачён в безукоризненно скроенный вельветовый костюм-тройку. Из-под рукавов пиджака выглядывали манжеты на крахмаленной рубашке. И точно на ту длину... как этого требовал стиль одежды. На шее — галстук бабочка. Из нагрудного кармана торчит аккуратно сложенный платок с причудливым узором пейсли, гармонирующим с цветом костюма. Бледнолиц. Такое впечатление, что мужчина редко бывает на солнце, если вообще выходит на улицу. Вот он обвил длинными тонкими пальцами обеих рук кофейную чашечку, стоявшую перед ним. «Что-то я зяб сегодня». «А вам не холодно?» «Пока нет». «Скоро сентябрь. Если судить по прогнозам погоды, которые нам сообщают по радио, то на улице уже ниже 13 градусов. Не возражайте, если я включу камин. Согреем немного нашу плоть в это промозглое серое утро». И прежде чем я успела ответить, он поднялся с места и стал возиться с камином. Через несколько минут вспыхнула газовая горелка за каминной решёткой и сразу же потянула живительным теплом. Прошу вас, присаживайтесь. Мужчина жестом указал мне на кресло. Я молча села. А вы не слишком разговорчивы, не так ли? прокомментировал он и снова, не дожидаясь моего ответа, продолжил. А вы знаете, что представляет наибольшую угрозу для книг? Влажность. Правда, за лето они успевают изрядно высохнуть, и потому обращаться с ними сейчас надо особенно осторожно, чтобы не дай бог не повредить хрупкие страницы и чтобы бумага не пожелтела. Он неожиданно замолчал. Я тоже безмолвно уставилась на огонь. Пожалуйста, если вам нужно по делам, можете идти, не смею вас более задерживать. Простите, если я невольно помешал вам. О нет, что вы, никоим образом. Кстати, а зачем вы приходили в магазин вчера? Захотела взглянуть на книги. То есть вы просто проходили мимо? А почему вы спрашиваете? ответила я вопросом на вопрос, неожиданно почувствовав себя виноватой. Потому что сегодня большая часть моих торговых сделок осуществляется через интернет, а люди, которые изредка заглядывают сюда это в основном местная публика, и я их всех знаю уже много лет. К тому же, вы ещё совсем молодая особа, и вам далеко до 50. Вы не китаянка и не русская, и ни словами никак не попадаете под категорию моих постоянных клиентов. Мужчина окинул меня внимательным взглядом поверх своих роговых очков. А, угадал, он радостно хлопнул себя по бедру. Вы дизайнер интерьеров. Я прав? Наверняка занимаетесь сейчас меблировкой роскошных апартаментов на Итон-сквер для какого-нибудь русского олигарха, да? И вам срочно требуется 20 ярдов книг, чтобы ваш заказчик смог в дальнейшем продемонстрировать своим приятелям, какой он образованный человек. Я весело рассмеялась, выслушав эту неожиданную версию. Нет, вы ошибаетесь, я не дизайнер. Ну и слава богу. Я рад, проговорил мужчина с явным облегчением в голосе. Простите мне мои фантазии, но сама мысль о том, что книги можно сравнить с каким-нибудь растением, которое служит для украшения интерьера, что к ним никто и никогда не прикасается, не говоря уже о том, чтобы читать, сама мысль об этом мне нестерпима. Пожалуй, ещё никогда в своей жизни я не вела столь странную беседу с незнакомым человеком. Правда, на сей раз беседа совершенно не концентрировалась исключительно на моей персоне. Итак, Давайте отмотаем всё назад и начнём сначала. Так всё же, почему вы здесь? Или спрошу ещё конкретнее. Зачем вы приходили сюда вчера? А потом были вынуждены вернуться к нам снова, потому что кое-что здесь забыли. Я меня к вам направили. Ага. Так получается, вы всё же оказались у нас потому что работаете на своего клиента, да? Поинтересовался у меня мужчина торжествующим голосом. Нет, не так. Визитку с адресом вашего магазина мне дал мой отец. Понятно. Вероятно, он был в числе наших клиентов. Понятия не имею. Тогда зачем он отдал вам мою визитку? Вот этого я и сама не знаю. Пока не знаю. Я снова ощутила всю нелепость нашего разговора. Вот и ж воистину тупиковая ситуация. Тогда я решила кое-что пояснить. «Мой отец умер три месяца тому назад. Мои соболезнованиями с диплеси. Кстати, должен заметить, что у вас очень редкая фамилия», добавил мужчина после короткой паузы. «Никогда ранее не встречал такой. Впрочем, это не имеет никакого отношения к смерти вашего батюшки. Более того, крайне неуместно комментировать подобные вещи. Мне не следовало бы этого делать, прошу прощения». «Всё нормально. Но позвольте и мне спросить у вас». Вы Артур Морстон. Я открыла свою папку и извлекла из неё визитку с адресом магазина и протянула её собеседнику. "Бог мой, конечно же нет", воскликнул он, внимательно разглядывая визитку. "А Артур Морстон умер более 100 лет тому назад. Он был первым владельцем этого магазина. Собственно, он и открыл его ещё в 1850 году". Это было задолго до того, как магазин перешёл в собственность семейства Форпсов. Это уже моя семья. Мой отец был тоже не молод. Он умер, когда ему было далеко за 80. Так, во всяком случае, мы полагаем. Да, это большое горе. Мужчина снова окинул меня внимательным взглядом. Остаётся лишь надеяться, что вы, как дочь своего отца, унаследовали его жизнестойкость. Вообще-то я не родная его дочь. Он меня удочерил и ещё пять моих сестёр тоже. Вот как при любопытнейшей истории доложу я вам. Однако мы отвлеклись от главной темы. Так почему всё же ваш отец направил вас сюда, чтобы вы побеседовали с Артуром Морстоном? Вообще-то он на самом деле ничего такого не говорил мне. Просто эта фамилия значилась на визитке, которую он мне оставил. Вот я и решила, что должна побеседовать с этим человеком. «И о чём же конкретно вы намеревались спросить у него?» «Я бы спросила у него...» Я поспешно взглянула в папина письмо, чтобы не ошибиться и назвать фамилию правильно. «Я бы спросила у него о некой особе по имени Флора Макникол». Мужчина впился в меня пристальным взглядом. «Он действительно упоминал это имя?» — спросил он у меня после некоторой паузы. «Да. А вы знаете эту женщину?» Лично нет, мисс Деплеси. Она тоже умерла ещё до того, как я появился на свет. Но, конечно же, это имя мне знакомо. Я затаила дыхание в ожидании продолжения, но продолжения не последовало. Какое-то время мой собеседник сидел, уставившись в пространство с видом человека, всецело погружённого в собственные мысли. Пауза затянулась, и наше обоюдное молчание грозило стать невыносимым. во всяком случае для меня. Я осторожно взяла со стола свою папку, не хватало ещё раз забыть её здесь, и поднялась с кресла. Прошу простить, что отняла у вас время. Мой телефон у вас есть, так что в случае чего? О нет, что вы, это я вынужден снова просить у вас прощения, мисс Диплеси. Знаете ли, сидел и размышлял над тем, а не стоит ли мне повысить свою максимальную цену на это издание Анны Карениной. Книга действительно уникальная во всех отношениях, очень редкое издание. Невероятно хочется получить этот экземпляр в собственность. С другой стороны, жаль тратить много денег. Э, так о чём-то вы меня спрашивали? А Флори Макникол, медленно повторила я незнакомую фамилию, невольно поражаясь тому, с какой лёгкостью этот человек может переключаться с одной темы на другую. Ах, да. Конечно. Но боюсь, мисс Деплеси, сегодня у нас с вами вряд ли получится обстоятельный разговор. Всё же я приняла окончательное решение. Хочу побороться с этими русскими толстосумами, а потом бегу к себе наверх, чтобы переговорить ещё раз со своим агентом. Надо успеть до начала аукциона. Он стремительно подхватился с места, извлёк из кармана золотые часы на брелоке и со щелчком открыл крышку. Но прямо вылетел и кролик из Алисов страны чудес Льюиса Кэрролла. Ура, время ещё есть. А вас попрошу вот о чём. Вы бы не могли присмотреть за магазином, пока я буду отсутствовать. Конечно, присмотрю. Благодарю вас. Искренне поблагодарил он меня. Я молча проследила за тем, как мужчина в два прыжка преодолел своими длиннющими ногами то пространство, которое отделяло его от двери, ведущей в подсобные помещения. Потом я снова уселась в кресло, размышляя над тем, кто же из нас двоих сумасшедший, он или я. Но по крайней мере, хоть какой-то разговор у меня с ним состоялся, и у меня даже нашлись нужные слова для этого разговора. Словом, гончий взяли след. Следующие полчаса или час я провела очень приятно в окружении книг, мысленно прикидывая, какие из них я бы выдрузила на свою будущую книжную полку. так сказать, на полку своей мечты. Разумеется, Шекспир, романы Диккенса, не говоря уже о романах Скотта Фиттс-Жеральта и Ивлена Во, само собой, кое-что из современной прозы. Те книги, которые мне особенно нравятся. Правда, они пока ещё не стали классикой, но не сомневаюсь, через пару-тройку столетий букинисты и библиофилы тоже будут гоняться за ними, как за самыми раритетными изданиями. Пусть они пока ещё не в софьяновых переплётах с золотым тиснением букв на обложке. За всё то время, пока я осматривала полки с книгами, в магазин не зашёл ни единый покупатель. Наконец, я добралась до раздела с детской литературой и тут же выхватила взглядом подборку книг Беатрикс Поттер, в том числе и свою самую любимую из детства сказку о миссис Тигги Винкл. Я снова устроилась возле камина и стала листать книгу. И сразу же перед моим мысленным взором пронеслись картинки далёкого-далёкого Рождества, когда я была ещё совсем маленькой. Помню, как в тот день я обнаружила под ёлкой особый подарок, который прислал добрый Санта-Клаус. А потом Папа усадил меня к себе на колени, и мы точно так же блаженно грелись с ним возле камина в гостиной, смотрели, как весело трепещут язычки пламени за каминной решёткой, как это всегда бывало в зимнее время. И папа читал мне вслух сказку Биатрикс Поттер. Как же мне было тогда хорошо. Как тепло и спокойно. Я смотрела в окно на заснеженные вершины гор и чувствовала себя такой счастливой, такой любимой. Это называется жить в согласии с самим собой, произнесла я громким шёпотом. Именно этого мне и не хватает сейчас. Ну вот, всё в порядке. Мужской голос заставил меня вздрогнуть и тут же оторваться от воспоминания о былом. Если пожелаете, можете называть меня сумасшедшим, но я хочу обладать этой книгой и всё тут. Да, потом я буду расстраиваться из-за потраченных денег, это правда, и по делам, потому что при таких бешеных затратах наше банкротство представляется мне почти неизбежным. Боже, как же я голоден. Это, наверное, из-за стресса. А как вы? Я взглянула на свои часики и с удивлением обнаружила, что мужчина отсутствовал более часа. Самое время для ланча, без пяти час. Сама не знаю, промямлила я не очень уверенно. Тогда позвольте мне соблазнить вас. Тут через дорогу есть превосходный ресторан. Они любезно разрешают мне брать у них еду на вынос всё, что имеется у них в меню. Обычно в дневное время они обслуживают только комплексными обедами, пояснил он мне, как будто это было столь уж важно. Но это даже похоже на сюрприз. Всегда ведь интересно узнать, а что они предложат тебе сегодня. Вместо того, чтобы самому выбирать еду по собственному усмотрению. Вы не находите? Наверное, вы правы. Тогда позвольте мне снова отлучиться на пару минут. Сбегу через дорогу, заберу у них комплексные обеды, которые они приготовили на сегодня. Посмотрим, удастся ли мне обалстить вас их кухней. Во всяком случае, я просто обязан угостить вас обедом. Вы ведь потратили столько времени, пока я разбиралась со всеми своими аукционными проблемами. О'кей. Считайте, что уговорили. О, Биатрикс Поттер, как я вижу. Мужчина мельком взглянул на книгу, которую я всё ещё держала в руках. Надо же, какое забавное совпадение. Между прочим, Биатрикс Поттер была знакома с Флорой Макникол. Впрочем, ничто в этой жизни не бывает случайным. А вы как думаете? И не дожидаясь моего ответа, мужчина спешно покинул магазин, снова оставив меня караулить его книги. Собственно, если бы у меня возникло сейчас намерение удалиться по-английски, не попрощавшись, то для этого имелись все возможности. Но последние слова мужчины, которые он обронил, уже направляясь в ресторан, заставили меня остаться на месте. Я слегка подправила огонь в камине так, как когда-то учил меня посол Т. раздвинула все уголь в одну кучу, чтобы они не сгорали так быстро, а горели бы ровным пламенем и давали больше тепла. В магазине опять воцарилась тишина, а я снова принялась за чтение сказок. Прочитала про утку Джимайму, нырнев в лужу и про котёнка Тома. И уже было приготовилась начать читать про Джеррими Фишера. Но тут на пороге магазина снова возник мой безумянный собеседник с двумя объёмными пакетами из плотной коричневой бумаги. По-моему, сегодняшний их обед выглядит очень аппетитно, объявил он мне, едва переступив порог. После чего запер входную дверь, предварительно повесив табличку Закрыто. Не люблю, когда меня отвлекают во время еды. Да это и для пищеварения очень плохо, как вы знаете. Сейчас сбегу наверх и принесу посуду. А, да, «И ещё бокалы. Бокал хорошего белого вина очень уместен к рыбе. Предлагаю сансер», — добавил он, устремившись через зал к дверям, ведущим в служебные помещения. А уже в следующую секунду послышались его громкие шаги по лестнице. Меня немного забавляла его несколько старомодная манера речи. Хотя я уже привыкла к усечённым словам, которые повсеместно используют в своих разговорах представители просвещённой английской публики, Но у моего нового знакомого эта его особенность очень бросалась в глаза. Настоящий английский оригинал, подумала я. Однако этот человек мне определённо нравится, в том числе и за его речевые чудачества. Словом, мужчина не боится быть самим собой во всех своих проявлениях. А мне ли уж не знать, сколько для этого требуется силы характера? Думаю, вам наверняка придётся по вкусу палтус с гарниром в виде соте из свежего зелёного горошка. По-моему, соте у них получилось просто превосходным. Он снова возник перед столиком с бутылкой вина, покрытой капельками влаги, тарелками, столовыми приборами и двумя безукоризненно накрахмаленными салфетками. О, с удовольствием отведу соте. И вы правы, свежий зелёный горошек особенно труден в приготовлении гарниров. А вы профессиональный кулинар? Поинтересовался хозяин магазина, снимая фольгу с двух лотков с специй. Моему взору предстала довольно примитивная на вид еда. Оставалось лишь надеяться, что вкусовые качества блюд не подкачают. Нет, просто люблю готовить. Пару недель тому назад даже закончила кулинарные курсы. Кстати, на выпускном экзамене мне как раз в качестве гарнира достался зелёный горошек. Вы надеюсь понимаете, что я отнюдь не гурман в общепринятом смысле этого слова. По большому счёту мне всё равно, что закинуть в свою утробу, но при этом всё же хочется, чтобы еда была хорошо приготовлена. В какой-то степени я, конечно, избалован, ведь считается, что кухня ресторана Чарли одна из лучших в Лондоне. Посмотрим, что они нам приготовили сегодня. Но для начала всё же бокал вина, да? Он аккуратно переложил мою порцию на фарфоровую тарелку. и поставил её передо мной. Вообще-то я днём не пью спиртное. Что ж, изредка, как я полагаю, стоит отступать от собственных правил. Вреда большого от этого нет. А вы как думаете? Вот он налил в мой бокал вино и протянул его мне через стол. Ваше здоровье. Он залпом отпил большой глоток из своего бокала, а потом подцепил вилкой огромный кусок рыбы. Я тоже сделала небольшой глоток. Потом неуверенно ткнула вилкой в еду на тарелке. Рыба выше всяких похвал, Мисс Деплеси, подбодрил он меня. Только не говорите мне, что вы сейчас сидите на диете. Нет, не сижу. Но практически никогда не обедаю. Что ж, сегодня мы с вами поступим согласно нашей известной пословице. Помните? Завтракай как король, обедай как принц, а ужинай как бедняк. Такой, в общем-то, весьма разумный совет заключён в этой максиме. Однако же люди продолжают упорно игнорировать его, а потом жалуются, что полнеют и не знают, что делать с лишним весом. Впрочем, нам с вами эта проблема точно не грозит. Не грозит, согласилась я с ним, продолжая ковыряться в своей тарелке, попутно заметив, что его тарелка уже пуста. Он оказался прав. Еда действительно была превосходной. Какое-то время мужчина пристально наблюдал за тем, как я управляюсь со своей порцией, что очень нервировало и избивало меня в толку. Я взяла свой бокал и сделала очередной глоток, набираясь храбрости, чтобы задать интересующие меня вопросы. В конце концов, разве не за тем, чтобы получить ответы на них, я и явилась сюда, лишний раз напомнила я сама себе. Так вы говорили, что Флора Макникол была знакома с Биатрикс Поттер, не так ли? Направил я наш разговор в нужное мне русло. Именно так. Более того, какое-то время мисс Поттер была даже владелицей этого магазина. Закончили? Он посмотрел на мою тарелку, на которой ещё оставался недоеденным крохотный кусочек рыбы. Я тут же подцепила его вилкой. Тогда я отнесу посуду наверх. Вид грязных тарелок, признаю, действует мне на нервы. А вам? Мне успела я положить вилку на пустую тарелку, как он тут же подхватил её со стола, присовокупив грязный посудие и бутылку с вином. Свой пустой бокал он тоже забрал, а взглянув на мой, ещё наполовину полный, оставил его стоять на прежнем месте, сам же снова исчез за дверью в служебные помещения. Я отпила ещё немного вина. На самом деле мне совсем не хотелось пить. Зато я вспомнила, что нужно будет обязательно спросить у этого человека, когда он снова вернётся сюда, как его зовут. Однако его не так-то просто разговаривать, не говоря уже о том, чтобы вытрясти из него какую-нибудь полезную или действительно стоящую информацию. Мужчина вернулся с подносом, на котором стоял заварочный чайник, две фарфоровые чашки и всё остальное, что полагается к чаю. «Вам с сахаром?» — спросил он меня и довольно неосторожно бухнул под нос на какой-то старинный словарь. Я мысленно прикинула, насколько в денежном эквиваленте тянет этот раритет. Люблю хороший чай. Я тоже. Три кусочка, пожалуйста. А я вот всегда кладу себе четыре. — Спасибо, — поблагодарила я, беря из его рук протянутую чашку. Но прямо настоящее чаепитие, как у безумного шляпника из Алисы в стране чудес. Снова вспомнила я книгу Льюиса Кэрролла. А каким образом Флора Макникол познакомилась с Бэттрикс Поттер? Сделала я очередную попытку вернуться к интересующей меня теме. Какое-то время она жила по соседству с ней в озёрном крае. Именно так, одобрительно кивнул мой собеседник. Вижу, вы интересуетесь не только книгами, Но и судьбами их авторов я прав, мисс Деплеси. Пожалуйста, зовите меня просто Стар. А вас? Так вас зовут Стар? Переспросил он меня, и по выражению его лица трудно было понять, одобрит ли он такое имя или же нет. Да, коротко ответила я, но всё же решила кое-что уточнить. Стар это сокращённое от остеропы. Даже так Лёгкая улыбка тронула его губы. Потом он издал короткий смешок. Вот вам ещё одно совпадение по иронии судьбы. Просто восхитительное совпадение надо заметить. Астеропа это ведь жена, а в других правда мифах мать царя Иномая из города Писы. Словом, вы одна из семи сестёр, образующих созвездие Плеяды. Третья по счёту дочь титана Атланта и его супруги Океаниды Плеёны. после Майи и Альционы. А потом уже идут Келена, Тайгета, Электра и Меропа. Сколько раз в ночи следил я, как в тенетах серебра светляки плеят, мерцают от заката до утра. «Альфред Теннисон», — машинально произнесла я, мгновенно узнав строки из томика со стихами, хранящегося в папиной библиотеке. «Верно, это Теннисон». Мой дражайший батюшка, увы, уже тоже покинувший сей мир, ему принадлежал этот магазин до того, как он перешёл по наследству ко мне. Так вот, отец в своё время изучал классическую литературу в Оксфорде. Можно сказать, античные мифы и легенды сопровождали меня всё детство. Но, к при великому сожалению, меня не назвали в честь какого-нибудь мифического царя. Со мной случилась совсем иная история. Мужино молк А я снова встревожилась, испугавшись, что он опять унесётся мыслями далеко от того, что интересует меня. Нет, имя мне выбрала матушка. Воистину святая женщина, Господь упокой душу её. Она тоже изучала литературу в Оксфорде. Там-то мои родители и познакомились, а потом влюбились друг в друга. Получается, что страсть к книгам у меня в крови, как видны и у вас. А вы знаете что-нибудь о той семье, а вашей настоящей семье? Рука моя непроизвольно коснулась заветной папки. Собственно, это одна из причин, по которой я и пришла к вам. Мой отец оставил мне, как бы это выразиться поточнее, такие подсказки, которые, по его разумению, должны будут облегчить мне поиски своих корней, если я захочу этим заняться. Вот так дела. Настоящая азартная игра. Мужчина с явным удовольствием прихлопнул в ладоши. Обожаю всяческие таинственные истории. Вы взяли с собой эти подсказки? Да, но вся информация, которой я располагаю на данный момент это карточка с адресом вашего магазина, в котором мне велено расспросить про Флору Макникл, а также точные координаты того места, где я появилась на свет. А ещё вот это. Я поставила перед ним на стол небольшой футляр от ювелирного украшения, открыла коробочку и извлекла из неё пантеру. И сразу же почувствовала учащённое сердцебиение. Не совершаю ли я ошибку? Тот же же мысленный испугалась я, доверяя незнакомому человеку столь сокровенные тайны. Ведь о существовании пантеры не знает даже Сеси. Мужчина сдвинул очки на нос и принялся самым внимательнейшим образом изучать координаты моего предполагаемого места рождения и пантеру. Потом вернул и то, и другое мне и откинулся на спинку кресла. Он открыл рот, намереваясь что-то сказать. Я подалась вперёд, приготовившись ловить каждое его слово. По-моему, самое время отведать нам пирожных. Как думаете? Изрёк он наконец. Впрочем, пирожные всегда ко времени. Он снова исчез наверху и через какое-то время появился с двумя большими кусками шоколадного торта, немного липкими на вид. Угощайтесь, торт очень вкусный. Я купил его сегодня утром в нашей кондитерской, что через дорогу. Знаете, у меня в это время, между 3 и 5 часами дня, видимо, падает уровень сахара в крови. Выход один: либо вздремнуть, либо съесть что-нибудь сладенькое. Спасибо, не откажусь, ответила я. Я тоже большая любительница сладкого. Кстати, так как всё же вас зовут? Боже правый, разве я не представился? А был уверен, что уже сделал это. Нет, вы забыли назвать своё имя. Что ж, моей извечной рассеянность, как всегда. Приношу свои извинения. Матушка дала мне двойное имя в честь героев своих любимых книг. А потому я либо огромный жирный мармеладный кот, либо некое литературное воплощение одной известной писательницы, которая сбежала во Францию со своей подругой-любовницей, а там выдала себя за мужчину. А теперь угадайте, как меня зовут. Подзадорил он меня. Орландо прекрасное имя, я думаю. Мис Деплиси. Он отвесил мне шутливый поклон. Я крайне впечатлён вашими доскональными познаниями в области литературы. Так на кого я всё же больше похож по вашему, на Мармелаадова кота или на женщину, которая выдаёт себя за мужчину? Я едва удержалась, чтобы не рассмеяться в ответ. Ни на кого из них. Вы это просто вы. Мне кажется, мис Деплиси, ранил мужчина, слегка подавшись вперёд и подперев ладонью левую щёку, что ваши знания литературы гораздо более обширны, чем вы это демонстрируете. Вообще-то я имею магистерскую степень по литературе, но при этом вовсе не считаю себя экспертом в литературных вопросах. Вы себя явно недооцениваете. Уверен, на земле найдётся не так уж много людей, кто был бы наслышан о Мармеладовском коте и о знаменитом биографическом романе, который написала Мощина запнулся, словно пытаясь вспомнить имя автора. Наверняка снова разыгрывает меня, подумала я. Вирджиния Вулф, закончила я фразу вместо него. А сам роман был навеян жизнью Витти Секвуэл Уэст и переплетён её любовной связью с Вайолет Трефьюзис. Что же касается Орландо Мармеладного кота, то эту книгу написала Кэтлин Хейл. Кстати, мармеладный означает рыжий окрас шерсти кота. Кэтлин Хейл была дружна с Ванессой Белл, сестрой Вирджинии Вулф, которая, как известно, тоже имела любовную связь с Витой Сэквилл Уэст. Впрочем, всё это вы наверняка знаете и без меня. Я замолчала, сама поражаясь тому, сколько я всего наболтала. Просто голову потеряла, мысленно укорила я себя. Наверное, сыграло свою роль то обстоятельство, что в качестве собеседника мне попался такой же увлечённой литературой книгачей, как и я сама. Какое-то время Орландо молчал, переваривая полученную от меня информацию. Да, кое-что мне было известно, вы правы, но далеко не всё, далеко не всё. И уж я точно не догадывался о том, что между авторами столь разных по своему содержанию книг существует нечто общее. А как вы сами обнаружили это? О, просто темы моей диссертации был кружок в Блумсбери. «Вот оно что. Что ж, тогда, мисс Диплеси, вы уже наверняка успели заметить, что у меня всё происходит несколько иначе. Мысли мои постоянно порхают с места на место в поисках малейших открытий. Я словно пчела. Беру свой взяток нектара везде, где нахожу его. Взял и тут же перелетел на новое место. Вы же более целенаправленные и усидчивы. К тому же держите свой свет под спудом». «Будучи и чересчур скромные, скрываете и свои таланты, и свой ум. А у вас и того, и другого бушили и бушили». «Какая жалость, что слово «бушиль» практически исчезло из употребления в современном английском языке. Вы не находите?» «Я...» — начала я, не совсем уверенная в том, что сказать в ответ. «Скажите мне», — перебил меня Орландо, «как вам удается, имея такие глубокие познания, столь успешно скрывать их от окружающих? показывая лишь самую малость. Вы имя с диплеси похоже на тонкий серебристый серп молодой луны, и вы такая же таинственная, как луна. Так вот, Стар, или лучше возьмём в качестве литературного псевдонима ваше полное имя, Астеропа. Итак, Астеропа, вам нужна работа? Ещё как нужна. Потому что сейчас, можно сказать, я сижу на мели, ответила я, стараясь не выдавать всю степень отчаянности моего положения. Ха. Я, между прочим, тоже на мели, и весь мой бизнес в полнейшем упадке. Сегодня ведь так мало покупателей. Словом, больших доходов я вам не обещаю, зато кормить буду отменно. И всё же, конкретно сколько вы намереваетесь мне платить? Поинтересовалась я у Орланда напрямую, пока он снова мысленно не умчался в другие дали. Да я и сам не знаю. Тут у меня недавно подрабатывал один студент. Так зарплаты ему вполне хватало на то, чтобы оплачивать себе крышу над головой. Скажите мне сами, сколько вам нужно? Если честно, то в глубине души я сама была согласна приплачивать ему за возможность ежедневно находиться среди всех этих книг. Но вслух я озвучила другой вариант. 250 фунтов в неделю. Это много? По рукам. Арландо Шираков улыбнулся, обнажив свои неровные зубы. Но заранее предупреждаю вас, человек я далеко не простой в общении. Знаю, некоторые люди находят меня немного странноватым типом. И иных я вообще разворачиваю прямо с порога. Предпочитаю вести торговлю через интернет. Мои книги слишком хороши, чтобы продавать их первому встречному и поперечному, словно кокосовый орех мартышке. И когда я должна буду приступить к работе? С завтрашнего дня это возможно? Открытие в 10:00 утра? Именно так. Сейчас сбегу наверх и принесу вам запасные ключи. Он снова вскочил со своего места и уже готов был снова исчезнуть за дверью, ведущей наверх. Но тут я вовремя остановила его. "Орландо. Да. Вы не хотите взглянуть на мои документы, дипломы и всё такое?" "А зачем мне на них смотреть?" круто развернулся он в мою сторону. "Я только что провёл с вами весьма подробное собеседование, и вы с лёгкостью ответили на все мои самые каверзные вопросы." Спустя пару минут, когда я уже упрятала свои вещественные доказательства обратно в папку, Орландо втиснул мне в руку тяжёлую связку латунных ключей, а потом проводил до дверей. Большое спасибо вам, мисс. Как вы желаете, чтобы я называл вас? Зовите меня Стар. Это будет то, что надо. Итак, мисс Стар, он галантно распахнул передо мной входную дверь, и я проследовала на улицу. До завтра. Да, до завтра. Я уже двинулась по тротуару, направляясь к автобусной остановке, но он снова окликнул меня. «Мисс Старр?» «Да. Не забудьте напомнить мне, чтобы я рассказал вам об этой Флоре Макникол более подробно и о том, что конкретно связывает её с вашей пантерой. А пока до свидания». На улице я почувствовала себя так, словно только что, пройдя через дверцу шкафа, вынурнула из нарни. Вокруг магазина «Артур Морстон Букс» Кипела совсем другая жизнь. Такое впечатление, будто я только что побывала в параллельной вселенной. Но уже сидя в автобусе по дороге домой, и потом, когда я своим автоматическим ключом-карточкой открыла входную дверь в нашу квартиру, я почувствовала, как меня буквально распирает от счастья и радостного предвкушения чего-то нового. Весело напевая в полголоса, пока стряпала ужин, я одновременно размышляла над тем, Стоит ли рассказывать Си-Си о том, каким поистине удивительным выдался у меня нынешний день. В конце концов, решил ограничиться лишь тем, что сообщу ей, что нашла себе место в книжном магазине и приступаю к работе уже с завтрашнего дня. «Для начала, пожалуй, сойдёт», — прокомментировала мою новость Си-Си. «Но я думаю, ты же не собираешься всю оставшуюся жизнь торговать старыми книжками». «Конечно, не собираюсь. Но пока мне там очень понравилось». Я постаралась как можно быстрее разделаться со своей порцией ужина и поспешила на террасу посмотреть, как там поживают мои растения. Понимаю, моё место работы быть может покажется кому-то со стороны действительно мелким и незначительным, но лично для меня эта новая работа означает слишком много, невероятно много.